Жаль, что у Гарри не хватает твердости, чтобы... Впрочем, я думаю, что он только обрадуется. Я бы на его месте была очень рада. Но полно-полно, — добавила она, заметив, что нарцисса встревожилась. Гарри его не обидит. А теперь утрите слезы, вступайте в ванную и приведите себя в порядок. Скоро вернется Байерт. «А вы ведь не хотите, чтобы он видел, как вы плачете, правда?» Нарцисса быстро взглянула на дверь и приложила к лицу платок мисс Дженни. Потом он будет искать ее по всему дому. Выйдет на аллею и в лучах вечернего солнца, зашагает через лужайку туда, где она в одном из его любимых белых платьев сидит под дубом, на который каждый вечер прилетает петь свои песни «Пересмешник». Он принесет ей последние произведения своего стеклодувного искусства. Теперь их было уже пять. Все разных цветов, все доведенные почти до совершенства, и у каждой было свое имя. И всякий раз, закончив их, и даже не дав им как следует остынуть, он непременно должен был пройти с ними по лужайке и отнести их туда, где она сидела с книгой или, быть может, со смущенным гостем. Он приходил в грязной расстегнутой рубашке с черным дыма лицом, чуть-чуть одержимым, одухотворенным и прекрасным, с изматанными сажей руками, в которых покоилась ваза, хрупкая и скромная, как пузырек воздуха. Земля на какое-то время приняла его в свое лоно и он познал то, что называется удовлетворенностью. Он поднимался на рассвете, сажал растения, наблюдал за их ростом и ухаживал за ними, вронил и подгонял черномазах и мулов, не давая им стоять без дела, наладил и пустил вход в ход мельницу, научил Кэспи управлять трактором, а в час обеда и по вечерам приносил с собой в дом запах машинного масла, конюшни и перегноя. Ложился в постель с приятным ощущением отдыха в благодарных мышцах, со здоровым ритмом природы во всем теле, и так засыпал. Но порою он вдруг ни с того ни с сего просыпался в мирной темноте своей спальни, весь в поту и натянутый, как струна от давнего страха. И тогда мир мгновенно отступал, и он снова превращался в заднанного, попавшего в ловушку зверя, высоко в бездонной синеве, полного безумной жажды жизни, запутавшегося в той самой коварной материи, которая предала его, того, кто слишком часто испытывал судьбу. И в голове опять всплывала мысль, «О, если б только когда тебя настигнет пуля», Ты мог бы разорваться, взлететь наверх, куда угодно, лишь бы не на землю. Нет, нет, это не смерть наполняет твою глотку блевотиной, а то ощущение взрыва, которое тебе суждено испытать бесчетные множество раз, еще до того, как ты будешь сражен. Но, по крайней мере, дни его были полны до краев, и он снова открыл в себе гордость. Теперь он ездил на автомобиле в город за дедом лишь по привычке, и хотя по-прежнему считал, что 45 миль в час — всего только средняя скорость, но уже не упивался холодным дьявольским наслаждением, когда срезал на двух колесах виражи или, ударив бампером во глублю телеги, выбивал из упряжки мулов. Старый Байерт все еще требовал, чтобы в поездке он брал его с собой, но теперь чувствовал себя гораздо спокойнее и как-то раз даже поделился с мисс Дженни своей растущей уверенностью в том, что молодой Байерт уже не ищет гибели. Мисс Дженни, она была настоящей оптимисткой, то есть всегда ожидала худшего и потому ежедневно испытывала приятное удивление, быстро разрушила его иллюзии. Впрочем, она заставляла молодого Байерда пить побольше молока и вообще со свойственным ей педантизмом следила за его питанием и режимом и иногда по ночам, когда он уже спал, заходила к нему в комнату и сидела у его постели. Как бы то ни было, молодой Байерд изменился к лучшему. Совершенно не замечая в течение дней Он, однако же, полностью погрузился в их монотонную смену. Был захвачен ритмом повседневных обязанностей, которые повторялись и повторялись до тех пор, пока его мускулы настолько к ним привыкли, что тело его жило день за днем без всякого участия сознания. Ловко обманутый этой древней долилой землею, он даже не знал, что ему остригли волосы. Не знал, что мисс Дженни и старый Байерд гадают, скоро ли они отрастут опять. Ему нужна жена, думала мисс Дженни, и тогда он, может быть, останется стриженным.